Смеялась Роза. Милый ветерок сорвал мой шелк, Раскрыл мой кошелек И всю казну тычинок золотую Смотрите, вольно кинул на песок.